«Глава пятая. Только я. Жизнь, как лоскутное одеяло. Заботясь о себе, вы возвращаете свою силу. Лава Делия». В доме стояла тишина. Муж спал. У его ног свернулась клубочком наша мальтийская баллонка. Три часа ночи. Я была в измотана, но, несмотря на это, никак не могла заснуть. Поэтому сидела на крыльце в неподвижной, безмолвной темноте и слушала, как колотится мое сердце. Признаться честно, я была на грани паники. С некоторых пор я перестала принадлежать самой себе. Мой муж, с которым мы были вместе уже 45 лет, стал работать дома, и я отложила все дела, чтобы помогать ему. У моего пожилого отца, совсем недавно овдовевшего, начались серьезные проблемы со здоровьем. с тех пор, как разразилась эпидемия COVID-19, его госпитализировали уже дважды. Заботу о его состоянии я тоже взяла на себя. Возила на все медицинские осмотры и анализы. Меня раздражал тот факт, что всем требовалось мое время. В глубине души я мечтала о том, как могла бы жить в одиночестве, в совершенно новом доме, с чистыми белыми стенами и мастерской, где хранились бы мои лоскутные одеяла Забыла сказать, когда мне удается хоть немного перевести дух, я занимаюсь петчворком. Однако вместо всего этого я сидела на крыльце в три часа ночи. В какой-то момент я схватила свой айпад и принялась задавать вселенной отчаянные вопросы. «Почему я так измотана, но не могу заснуть?» – забивала я в поисковик. «Как вернуть свою жизнь в нужное русло?» Каждый запрос приводил меня к одному и тому же ответу. Надо заботиться о себе. Забота о себе? Не такой ответ я ожидала получить. Углубляясь все дальше, я наткнулась, наконец, на книгу Тани Кэрол Ричардсон, которая называлась «Так». «Забота о себе для эмпатов. 100 занятий, которые помогут вам расслабиться, зарядиться энергией и сбалансировать свою жизнь». Не имея ни малейшего представления о том что такое эмпат и применим ли вообще этот термин ко мне я зачем то заказала книгу она прибыла через два дня я пролистала первые несколько страниц и достала из ящика свой розовый маркер многое в этой книге тронуло меня я узнала как легко моя природа подавляется эмоциями других людей и поняла что несмотря на это не несу за них никакой ответственности но важнее всего Было осознание, что если я хочу, чтобы моя жизнь была в балансе и принадлежала только мне, надо начать заботиться о себе. Для меня эта самая забота означала простую вещь – время, проведенное в одиночестве. Я поговорила обо всем с мужем. Он выглядел немного сбитым с толку, но все же ответил. «Я понимаю, ты хочешь уединения». «Но дело не только в этом», – возразила я. «Речь идет не только об уединении. Я должна понять, что мне нужно, чтобы жить счастливой и сбалансированной жизнью. Моя душа требует тишины и покоя». Он посмотрел на меня скептически, но комментировать мое заявление не стал. Папа чувствовал себя неплохо, и молчаливое согласие мужа тоже было получено. Поэтому я взяла машину и отправилась в наш дом у озера. Одна. Прошли месяцы с тех пор, как я в последний раз была там. Целую неделю я отсыпалась. Я вела свой дневник и писала рассказы, устроившись за обеденным столом в пижаме. Смотрела по телевизору бейсбол. Или просто сидела на скамейке под своим любимым деревом, ни о чем не беспокоясь. Я сделала десятки фотографий горы Пёрсу и ее окрестностей. Это был именно тот, тоник которого мне не хватало, чтобы проснуться и снова почувствовать себя самой собой. Пора было возвращаться домой. Все три часа в дороге я размышляла. Меньше всего мне хотелось бы пренебрегать своими семейными обязанностями или отказываться от них. Мой муж, мой лучший друг, родственная душа, и я вовсе не хочу жить одна. Но это должен быть только мой выбор. Теперь я планирую время, которое проведу наедине с собой». Это может быть простая прогулка в одиночестве на природе или занятие йогой, или наслаждение каждым тихим моментом в пустом доме, когда муж отправляется на рыбалку. Моя жизнь, как лоскутное одеяло, обрела гармонию. Я собрала все кусочки воедино. Ким Хенсон.